5. Путь к затопленному храму оказался довольно необычной прогулкой. Изрядно нервировали большие рыбы, дефилирующие над головой, как тучи, и стайки маленьких, нахально прошмыгивающих прямо под носом. Изобилие вещей и существ над головой вызывало беспокойство, но можно было привыкнуть, когда становилось ясно, что те не падают. Чтобы холод не мешал, приходилось поработать, погонять внутренних шушунов. Тишину то и дело разрывали непонятные гулки и звуки разной высоты, будто бы неподалеку переругивалось два семейства морских слонов. Прохладные и ледяные течения, чередуясь, помогали выбрать нужную высоту и балансировать, продвигаясь вперед. Мысль о змее не требовала полного сосредоточения. Чтобы не захлебнуться, достаточно было время от времени вспоминать мехинские гобелены. Штеллер не дышал, а потому разницы не заметил, пока по привычке не попытался быть человеком. Вода затекла ему даже в уши, и он раздраженно пообещал себе больше человеком не быть. Двигаться приходилось аккуратно, отталкиваясь одна, помогая руками, головой и даже бортами куртки. Лучше и быстрее всех фокус освоила Зюска. Она парила в двух локтях от дна, хлопая краями накидки, как плавниками. Бретта неслась над камнями, словно на невидимой нити. Около нее бились небольшие водовороты. Штеллер отставал и старался не перекувыркнуться. Местоположение Триан угадывалось по взбаламученному потоку позади. Наемнице удалось на время нейтрализовать свое проклятие. Значит, оповестить друзей о надвигающейся опасности стало некому. И не стоило забывать о загадочном отике, творящем поблизости беззакония. Констант Понедельник назвал бы такую ситуацию оптимальной. Команда находилась на дне рукотворного канала, со стенами из песчаника и дном, выложенным мозаикой, в бахроме светящихся водорослей. Зюску с оружием в обеих руках не атаковали даже большие зубастые рыбы-львы и крайне непредсказуемый молодняк морских буйволов. Более крупным чудовищем было бы здесь, очевидно, тесно. Время от времени приходилось проплывать между бурыми сваями, опорами ратуши, купеческого дома, рыбачьего причала. Тогда вода темнела, как аметист, погруженный в красное вино. Затем солнце снова роняло в глубину своей искры, но реже и реже. Смеркалось, хотя команда совсем недавно вышла в путь, и никто даже не проголодался. Приходилось держаться вместе и плыть медленно, словно во сне. На пути стали попадаться утопленники. То были человеческие существа с размытыми лицами, замершие в воде точно пойманные невидимой сетью. У большинства голые черепа, волосы давно съеденные маленькой корюшкой, именуемой за ее избирательную прожорливость рыба-цирюльник. Самые раздутые утопленники равнодушно парили в высоте у поверхности, где их могли обнаружить, вынуть и похоронить по обряду. Остальные внимательно наблюдали, приближаясь незаметно, словно в детской игре, в которой запрещено шевелиться, когда на тебя смотрят, а выигрывает тот, кто незаметно подкрадется и схватит. Мертвецов становилось больше. Вскоре отряд окружал и утопленников. Неясно было, какой вред им способна нанести сталь. Эх, руны отвращения же! Тоскливо подумал Штиллер. И тут же в висках раздался голос Бретты. «Что за руны?» Горрин советовал втравить в лезвие меча руны отвращения. Ключник изумился внезапно прорезавшемуся кошачьему удару, но понял, это еще один урок морской змеи. Интересно, сможет ли он так на суше? Наверняка нет. Фигуры ночеградские напоминают покойничкам, что они померли. Равнодушно откликнулась Зюска. «Вроде расписки долговой. А чего не втравил, если плотвы хватало?» «Заточку испортил бы», — хотел ответить Рен, но не решился. «Не особо и помогло бы», — заметила вязальщица, не дождавшись ответа. «Ты глянь на рожи синие. Какие уж там приличия, какая расплата за долги?» «Тут один из трупов». Разинул черный рот и протянул длинную масластую руку, растопырив пальцы. Рвани на плоти, растерзанной рыбами, вяло овивала кость. Из пустой глазницы выглянула любопытная головка маленького живого угря. Мечив с паролей воду, рука мертвеца медленно упала на дно. А сам утопленник отпрянул, скрылся за спинами других, поспешно занявших его место. «Вода бешает!» – шает, пробормотала Зюска вслух и захлебнулась. Схватилась за горло, и стая немертвых хищников вокруг нее снова потянула руки. Бретта швырнула горсть лезвий. Большей частью промахнулась, несколько штук застряло в коже утопленников. Но ни капли крови не показалось из ран, ни один не отступил. Рен схватил полубесчувственную девушку за плечи, повернул к себе, отшвырнул ласкающие ее плечо ледяные пальцы и крикнул «Нет, подумал! Морская змея!». Зюска заморгала, приходя в себя, подхватила ускользающий из ладони мечик, оттолкнула Штиллера и полетели кости. Товарищи продвигались вперед быстро, как только могли. Штиллер убедился, что даже прикосновение его сепаратора заставляет тварь прилечь на дно, и это было по-настоящему прекрасно. Бретта, заметив, что от ее оружия никакого толку, раздавала тычки подвернувшимся под руку длинным ребром неизвестного зверя. Вдруг у одного из противников оторвалась голова, слетела с плеч как пробка с бутылки прибродившего сидра, за ней последовала... «Вторая, третья!» «Буст!» — проорала Зюска, оскалив зубы. И потом снова, уже не глотая воду. «Мост! Огонь!» И правда, за каменным мостом без перил, куда поднималось дно подводной галереи, что-то горело прямо в воде. Дым поднимался вьющимся белым столбом. «Так не бывает!» — устало подумал Штиллер. Никто и не возразил. Мост под водой, пожалуйста, рыбам удобнее ходить друг к другу в гости. Но огонь — бред. А если пожар, чем тушить? И его безумная составляющая, некий фин Бицаро, оглушительно захохотал в ключниковом черепе. Странный экземпляр подводной архитектуры приближался. Штиллеру захотелось посмотреть, что там под мостом. Но тут преследователи удвоили натиск. Над Бреттой кружилась пугающее красноватое облачко. Зюзка плыла, скорчившись, прижав ладонь к левому боку. Ключнику до сих пор сказочно везло. Пара-тройка царапин, больше ничего. Бестии несли гораздо более значительные потери. Головы валились с плеч, Лапы, зубы и кости устилали дно. Наконец, приятели ворвались на мост. Твари отступили. «Может, и не обязательно было их убивать?» Спокойно, не задыхаясь, подобно остальным, заметила Триан. И снова вызвала короткое смятение. Не то, чтобы они и забыли. Скорее думали, что та сидит под корягой, ждет, что явятся и спасут. Наемница на мгновение приподняла шляпку-спрятку над белокурой головкой, помахала, сотворив маленький водоворот, и снова скрылась под замечательным подарком Ребекке. А что было делать? Еремайскую польку с тухляками плясать! Проворчала Зюска, рассматривая укусы. Плясать вряд ли, усомнилась Триан. А пожалеть, что ли? Все-таки люди. Были. Поправил Рен наставительно, с уверенностью которой не испытывал. Как бы с ними не поступать, ошибиться уже невозможно. И кусались. Сперва вы их погнали железом своим. Пошло, как под столом у мамки, кто первый начал. Они меня трогали, напомнила Зюска. Потому и мне их пришлось. Но противно было головы отрывать. М да. Ничего лучше я просто придумать не успела. После небольшой паузы, по воде понимание распространялось, видимо, тоже с задержкой. Народ окружил триан поздравлениями, выражениями восторженного недоверия, настолько, насколько эмоции можно выразить мычанием. «Удавку я вам попозже покажу», – отвечала наемница всем, кто мучился вопросом «Шушун задери, но как?» душить горрин научил думала не пригодится о раньше когда убегала хотелось остаться и убивать врагов спиной к спине с товарищами а как дошло до дела не понравилось с легчайшей ноткой ехидства закончила за невидимку зюска не очень хотелось бы гордиться но не получается стыдиться тоже не стоит Ответил им чужой голос. Наемники обернулись и увидели на другой стороне моста, на том месте, где горел огонь, телепата, отвечающего им. Издалека незнакомец напоминал заурядного мехинского рыбака в простой парке из непромокаемых кож морского буйвола. Лицо стража оставалось в тени широкого капюшона. — Если вы шли сюда не только, чтобы сразиться с водяными, то вам придется перейти мост. — На той стороне больше ничего нет, — заверил голос, полный спокойной иронии и непонятной, но ощутимой силы. Друзья двинулись навстречу. Штиллер задержался, чтобы бросить взгляд через перила. — Не надо! — быстро и очень убедительно попросил рыбак. Ключник, приготовившийся сделать шаг, сразу передумал. Не произнося ни слова, друзья перешли мост, страдая от ощущения, что совершают непоправимое. Первый сбросила с себя оцепенение Зюска. Мое почтение, не слишком уважительным тоном, обратилась она, здесь храм, нам бы со жрицами побеседовать. Со всеми сразу? — удивился рыбак. — Провожу. И неторопливо поплыл прочь от моста вглубь сумрачного подводного грота. — Что же тут горело? — тихонько спросил Штиллер, стараясь сделать сообщение максимально личным, направленным братья. Не беспокойтесь, — ответил телепат издалека. — Это я. Пещера заканчивалась у ворот высокого здания, красота которого очаровывала даже при скудном освещении. Храм погрузился на дно недавно. Вода не успела придать его постройке сколько-нибудь существенных перемен. Он казался огромной шкатулкой с сокровищами, выброшенной из терпящего бедствия корабля. От обветшания колонны и ступени, старомирскую древесину хранило нечто более могущественное, чем смола и глина. Фасад украшали резные рельефы разнообразных змей – крылатых, многоголовых, танцующих, с жертвами в зубах, смешных змей с выпуклыми чревами, в очертаниях которых легко угадывались съеденные звери. Согласно легенде, Человечество прибыло сюда, спасаясь из гибнущего старого мира в череве стальной морской змеи. Людей долго пришлось уговаривать выглянуть наружу. С легкой улыбкой поведал страж и остановился напротив двери. «Заперто!» – искусственно удивился он. Рену трюк показался нелепым. Тем не менее он вышел вперед, И почти не прилагая усилий, отворил дверь ключом Реймо, воровским инструментом, уговаривающим дом считать входящего хозяином, а не гостем. Проводник и бровью не повел. Неясно, зачем задумывалось представление. Проще было бы вплыть в окно. Но если тот специально испытывал ключника, какой же он сделал вывод? Утопленники стражи никогда не причиняют больше вреда, чем получили сами, сказал телепат, стоя в дверном проеме. Да, прикосновения весьма неприятны, а удержаться им нелегко. Мастерицы и монахи не уворачиваются, но каждой из них вначале пришлось провести долгие часы на дне в объятиях утопленников. Не могу упрекнуть вас в том, что вы воспользовались более радикальным решением, чтобы очистить путь. «Как вас называть прикажете, господин?» Вздрогнув от отвращения, спросила Бретта. «Я не господин, а здешний смотритель», — поправил он и вдруг сообщил ни с того ни с сего. маленький, когда создавал мир...» работал над такой масштабной штукой впервые. Не на чем было руку набить. Вот и получилось это дурное место. Есть и похуже, нетерпеливо заверила Зюска, не решаясь оттолкнуть разболтавшегося стража и вступить наконец в храм. Согласен. Но поставить бы сторожа сюда с самого начала. Не переполнилось бы, не затонуло бы. Чем же Штиллеру показалось, что он знает ответ на свой вопрос, но задать его было необходимо. Чем же полон храм? Смотритель обернулся, и Ренни не вскрикнул только потому, что сразу отказался верить тому, что увидел. Перед ним стоял его отец. Нет, перед ним стоял некто, похожий на отца. Старьем. Вот чем ответил страж и пояснил. Вель слишком поздно заметил, что уйти из нашего крошечного мира нельзя. И если тело можно сделать практически бессмертным, то дух, то есть мыслящая личность, со временем слабеет, коснеет, теряет волю к развитию, к обучению новому, цепляется за привычный ежедневный ритуал совершает меньше и меньше поступков. Тогда время течет слишком быстро, перемены начинают вызывать раздражение и ужас. Мысль, что жизнь прожил, но ничего запоминающегося уникального не создал, уже не жжет, как раскаленное железо. Человек охотно пользуется такими оправданиями, как гордость за потомство, благотворительность, Воспоминания, аппетит, ненависть к чужакам и другими иллюзиями. Дух глубже уходит в раковину плоти, стремясь только к покою, к созерцанию и наслаждению примитивными функциями тела, пищеварением, испражнением. Реальность проносится мимо, как расшитый платок ярмарочной танцовщицы. Наступает час, когда даже дыхание становится слишком утомительным делом. Тогда состарившийся удаляется в храм морской змеи. То же самое, кстати, происходит и со многими могущественными предметами. Словом, здесь заканчиваются пути. Все пути? С ужасом переспросила невидимая Триан. О нет. Ничуть не удивился новому собеседнику-смотритель. «Конечно, не все. Можно еще отправиться на остров. Как ваш потерянный спутник, Отик?» Сказать, что наемников это потрясло, было бы недостаточно. «Болван был на острове», – Проскрипела Бретта. «Я убью его, сразу как найду. Нет, сначала заставлю рассказать». А потом за душу, во имя справедливости. Тогда не хочу вас задерживать, усмехнулся страж и отступил в сторону. Чувствуйте себя как дома. Он подмигнул смутившемуся ключнику, на мгновение ощутившему себя взломщиком. Внутри может оказаться многолюдно или нет. Просто идите дальше. Не нужно там никого убивать. На обратном пути буду ждать вас у моста. Чтобы пройти мимо, вам придется назвать меня по имени.